Спор с Духом Одно из самых таинственных мест Писания – многократное свидетельство Духа Святого о том, чтобы апостол Павел не шел в Иерусалим. Они, ученики, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы не ходил в Иерусалим. Агав пророчествовал в Духе, предупреждая апостола об Иерусалиме. И спутники апостола, и тамошние кисарейцы, в доме диакона Филиппа собранные, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но сыновня дерзновенный апостол, как древний патриарх Израиль, боролся с Богом, Духом Святым. И его ответ «Я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» какое дерзновение великой сыновней свободы во Христе. Противоречить духу, оставаясь в духе же. Никакая действительно ни глубина, ни высота не может отлучить апостола от любви Божьей во Христе Иисусе. Далее этого не простирается уже ничто человеческое. Как почтен самим Богом соработник его, Верный и истинный У образа Божьего, у человека Власть не слушается самого Творца И иногда свято не слушается Его В опьянении любви к Нему Только такое неистовство жертвенности Безумие преданности Богу Могло и может зажечь мир огнем Христовым Мы знаем, апостол иногда подчинялся ученикам Здесь же сам Господь уступает ему».